Следующим этапом этой эпопеи стал выход на раут или, как тут говорили, прием. Сашка с самого начала был против подобных выступлений, но старый князь оказался непреклонен. Правило есть правило, заявил он, грохнув кулаком по столу. Сашка, уже успевший закусить у дела, не раздумывая, проломил кулаком столешницу, мимоходом удивившись такому результату, и рыча не хуже бойцового пса, заявил, «Дед, я все понимаю. Обычаи, правила, этикеты и так далее. Но и ты меня пойми. Я терпеть не могу обезьяну в цирке изображать. Все ж пялиться, станут и за спиной рожи корчить. Вот оно мне надо, дерьмо это терпеть». «Это мне надо, Саша», — тихо выдохнул Алексей Михайлович, удивленно рассматривая дыру в столе. «Помнишь наш с тобой разговор в поле?» «Конечно, помню», — вздохнул парень, разом успокоившись. «Вот на этом приеме все и выяснится». «Вот так сразу?» Не понял Сашка. «На тот прием сам император прибудет. Ненадолго, а все приглашенные лица тут же попытаются попасть ему на глаза в составе своей партии». «Партии?» Не понял парень, для которого это слово представляло нечто из его мира. и маловнятное. «Ну, скажем так, двор разделен на несколько отдельных фракций. Что-то вроде клуба по интересам. Вот эти фракции мы называем партиями», — коротко пояснил князь, оглаживая борду и каждая из них готова соседний в глотку вцепиться, понимающий кивнул парень. «Вот — Вот-вот, — кивнул князь, — и нам нужно это увидеть. — Что это и кому вам? — вздохнув, уточнил Сашка. — Это будет разделение. Кому? А так нам, тем, кто за страну родеют. — Так там вроде все родеют, — аккуратно поддел деда парень, только каждый по-своему. — За свои интересы они родеют, — скривился князь. Одни требуют, чтобы император договоры только с Францией заключал. Другие британцев проталкивают. Третьи за Австро-Венгрию голосуют. Надоело. Ты тогда на аудиенции правильно сказал. У страны нашей только два союзника. Армия и флот. Порадовал ты меня теми словами. Я и вправду так думаю, кивнул Сашка. Ну, ты мне скажи, дед, а что потом будет? Когда потом? Не понял князь. Потом, после того, как вы их увидите. Что вы с ними делать будете? Не унимался парень. — А что с ними сделаешь? — пожал князь плечами. — Это же не студенты дурные, это дворяне именитые. Следить за ними будут, наблюдать. А там, глядишь, чего и вылезет, за что их зацепить можно будет. — Понятно, — вздохнул Сашка. — Ладно, дед, сделаю, как ты хочешь, но учти. Ежи меня, кто там зацепит, не обессудь. Терпеть не стану. Сам никого первым не трону, но и спуску не дам. — За это не беспокойся, — понимающе смехнулся князь. — Там в особых местах нужные люди будут. Да и не до тебя там особо будет. Я специально так подгадал, чтобы представлять тебе пришлось не на отдельном приеме, а вроде как попутно, под императорский выход. Теперь всем не до тебя будет, так что не переживай особо. — Да я не за себя, я за тебя беспокоюсь, — признался Сашка, вздыхая. — Я чего-нибудь на том приеме отчебучу, а тебе краснеть потом. — Рядом с тобой мой адютант будет, Сережа. Он на таких приемах, как рыба в воде, будет подсказывать тебе, кто есть кто, кого следует опасаться, от кого подальше держаться. «Серега, это хорошо», — проворчал про себя Сашка. «Ладно, дед, будет так, как ты скажешь», — добавил он, сдаваясь. Спорить со стариком парню не хотелось, от слова совсем. Сашка не знал, насколько правда все то, что он узнал о своем нынешнем теле, и правда ли, что он теперь является настоящим внуком князя, но за теплое отношение старика к себе готов был простить ему многое, если не все. И помочь в такой мелочи уже начал считать своим долгом. Так уж сложилось, что парень никогда не видел своих родителей и теперь, почувствовав себя кому-то нужным, пытался отвечать тем же. Пытался, потому что не знал и не умел делать это правильно. Так уж сложилось. Услышав его ответ, Алексей Михайлович заметно повеселел и, поднявшись из-за стола, приобнял парня за плечи, тихо сказав. «Спасибо, Сашенька. А что-то того, что мне за тебя краснеть придется, так это не страшно. Да и не верю я, что ты что-то такое сделаешь, что честь твою ранить может». «Когда прием-то?» — в очередной раз вздохнув, уточнил Сашка. «В субботу. На неделю рабочие гулять вроде как невместно, а в субботу в самый раз будет». «Ну, значит, в субботу», — кивнул Сашка и, попрощавшись, вышел из кабинета. Спустя три дня автомобиль привез их во дворец Белосельских-Белозерских, которые проводили этот прием. Сашке уже объяснили, что эти граждане принадлежат к партии, которая радеет за страну и стоит на стороне князя Тарханова. В общем, их опасаться не следует. Вообще, все эти политические расклады и связи нагоняли на парня тоску и вызывали приступы немотивированной агрессии. Но Сашка держал себя в руках, не давая воли эмоциям. Пошитый специально для приема фраг на этот раз был удобен и движений не стеснял. Да и смотрелся Сашка в нем весьма импозантно. Выше среднего роста, широкоплечий, подтянутый, только физиономия подкачала. Настоящая разбойничья рожа. По-другому не скажешь. Впрочем, по поводу собственной внешности он никогда не обольщался. Покинув машину у парадного крыльца, они поднялись и, войдя в прихожую, передали мажордому приглашение. Сашка с первого взгляда понял, что приглашение не более чем формальность. Князя Тарханова тут знали. Мажордом, почтительно поклонившись, вызвал слугу и, перепоручив гостей ему, устремился к следующим. Слуга, ловко лавируя промеж уже прибывших, проводил гостей в приемный зал, где и оставил, быстро пояснив, где что находится. Адъютант, получив от старого князя команду обеспечить всю их компанию вином, моментально исчез, но уже через три минуты появился в сопровождении очередного слуги с подносом, уставленным бокалами. Пригубив вина, Сашка неспеша огляделся. Народ тут явно кучковался по принадлежности к той или иной фракции, но то и дело кто-то отходил в сторону, чтобы перекинуться парой слов с кем-то из другой группы. Но все собравшиеся то и дело принялись оборачиваться в их сторону, бросая на Сашку любопытствующие взгляды. Чувствуя себя неуютно, парень повернулся к залу спиной и сделал вид, что ему интересно вновь пребывающие. «Правильно», — тихо одобрил его действие князь, «заодно постарайся запомнить хоть кого-то». «А оно мне надо?» — не удержался парень. «Не помешает», — усмехнулся Алексей Михайлович. «Так, ребятки, Сережа, присмотри тут, а мне поговорить кое с кем надо». Добавил он, моментально подобравшись, словно хищник, перед дракой. Ловко двигаясь, он моментально сместился куда-то в толпу, исчезнув из поля зрения. «Ну и чем займемся?» — потерев пальцами шрам, спросил Сашка. «Для начала я стану вам рассказывать, кто тут кто и чем занимается, а вы постарайтесь все это запомнить. Поверьте, пригодится!» — добавил он с ироничной усмешкой. В ответ Сашка только обреченно кивнул. Лейтенант принялся тихо, коротко, но очень метко характеризовать всех, кто попадался им на глаза. Слушая его, парень только диву давался, как ловко у молодого офицера это получается. Все шло своим чередом. Хозяин дома представил гостям внука князя Тарханова, провозгласив тост в честь воссоединения семьи. Потом некоторое время звучала музыка, после чего в зал вошел сам император. Пройдясь по залу и поприветствовав гостей, он отговорился тем, что сильно занят и исчез. Глядя на все это, Сашка только что в затылке не почесал, не понимая смысла происходящего. Стоявший рядом Сергей, моментально сообразив, в чем заключается его затруднение, начал тихо пересказывать правила этикета для подобных мероприятий. Сашка слушал его внимательно, то и дело прихлебывая вино. Он уже почти опростал бокал, когда кто-то из гостей сильно толкнул его в плечо. Успев отодвинуть тару так, чтобы не облиться, парень оглянулся на виновника происшествия и наткнулся на злой взгляд. — Не надо стоять на пути, молодой человек, — прошипел мужчина средних лет. — Глаза разувать надо, когда идешь, — рыкнул в ответ парень, глядя ему в глаза. Сергей, чуть вытянув шею, нашел взглядом кого-то и, качнув головой, указал взглядом на неизвестного. Тут же рядом с ним, словно из-под земли, появились двое с военной выправкой и, ласково ухватив мужика под руки, куда-то увели. — Похоже, нас тут и вправду охраняют, — пробурчал про себя Сашка, наблюдая за действиями людей в гражданском. «А куда дед делся?» — задался он вопросом, сообразив, что старого князя давно не видно. И этой мыслью он и поделился с лейтенантом. Чуть подумав, Сергей кивнул и, взяв Сашку под руку, медленно повел под залу, тихо поясняя свои действия. «Тут в нескольких местах есть укромные кабинеты на вроде Альковов. Там любят уединяться парочки во время балов. Нам нужно их осмотреть». «Что-то серьезное?» — насторожился Сашка. «У его сиятельства должна состояться встреча с не самыми приятными людьми», — поморщился лейтенант. «Что-то опасное?» — спросил парень, чувствуя, как забилось сердце. «Не думаю. Здесь они не рискнут что-то предпринять, но разговор может оказаться очень неприятным», — задумчиво протянул Сергей. «Тогда, может, нам следует разделиться?» «Плохая идея», — качнул Сергей головой. «Как только я отойду, вас снова попытаются поддеть. Так что просто идем и смотрим». Так, тихо беседу, они миновали почти весь зал, когда лейтенант слегка сжал пальцы, еле слышно прошипев. Вот он с иностранцами спорит. Посмотрев в сторону, куда смотрел адъютант, Сашка увидел, как дед, чуть улыбаясь, отвечает какому-то очень рассерженному мужику. Тот, нависая над князем, что-то шипел, то и дело сжимая кулаки. Освободив руку, Сашка решительно двинулся в ту сторону. Ему было наплевать, что он может нарушить приватность их беседы. Старику угрожали, терпеть этот парень не собирался. Он уже почти добрался до Алькова, когда перед парнем вдруг появился крепкий высокий мужчина. Преградив ему путь, он выставил перед собой ладонь и с сильным акцентом произнес. «Здесь частная беседа, господа. Прошу вас покинуть это место». «Пшел прочь, скотина», — рыкнул Сашка, хватая его за пальцы одним ловким движением, выворачивая ему руку в противоестественном направлении. Не ожидавший ничего подобного, мужчина охнул и, пытаясь унять боль в вывернутой руке, встал на носочки. Сашка одним движением выдернул его на себя и, довернув руку, прибавил ускорение толчком в подбородок. Не удержавшись на ногах, мужик влетел головой в колонну и, скатившись по ней на пол, затих. Князь, сидевший лицом к выходу, заметил эту короткую схватку и, не дослушав своего оппонента, поднялся. Выговаривавший ему что-то, мужик окончательно взбеленился и, схватив его за локоть, яростно выкрикнул. «Вы не смейте вмешиваться в эти дела, старый идиот!» Вместо ответа князь Тарханов влепил ему оглушительную пощечину. Несмотря на возраст, рука у Алексея Михайловича казалась тяжелой. У мужика даже голова мотнулась. Зарычав, тот скинул кулак, и тут в голове Сашки словно струна порвалась. Тихий звон в ушах и розовая пелена перед глазами. Парень влетел в альков и ухватил неизвестную заподнятую руку. Что было дальше, он уже не помнил. Очнулся, когда понял, что перед ним стоит дед, сжимая в ладонях Сашкино лицо и крича «Саша, Сашенька, все, все уже, внучок, успокойся!» На плечах Сашки висели трое. Двое из них пытались удержать ему руки, а третий просто пытался прижать предплечье парня к его же телу. Замерев, парень тяжело помотал головой, хрипло спросив «Где это, сволочь?» «Вон лежит», — ответил князь, кивая головой куда-то себе за спину. «За доктором уже послали. Слава богу, что дышит еще!» «Да я ему вообще башку оторву!» — зарычал Сашка, снова начиная злиться. «Все, Саша, уймись!» — жестко осадил его дед. «И так натворил дел!» — добавил он значительно тише. «Какое скандалище! Одним ударом о стену! Словно взбесился!» Все эти фразы Сашка слышал словно сквозь вату. Удары сердца отдавались в ушах и висках на батом, а в глазах все еще стояла розовая пелена. Отдышавшись, парень обвел столпившихся вокруг людей долгим мрачным взглядом и, убедившись, что смотреть ему в глаза не решается никто, повернулся к деду. «Поехали отсюда, пока я еще чего не натворил», — глухо прохрипел парень, покосившись в сторону лежащих на полу тел. Над ними уже хлопотал врач. Князь, мрачно покосившись в ту сторону, мрачно вздохнул и, кивнув, взял Сашку под локоть, еле слышно буркнув. «От не ожидал такого!» «Ты о чем, дед?» сглотнув пересохшим горлом, осторожно уточнил парень. «Черт тебя дернул в лес не вовремя!» — проворчал старик. «Я его специально из себя выводил, чтобы повод был за глотку взять, а тут ты!» «Предупреждать надо!» — буркнул в ответ Сашка, направляясь к выходу. Их догнал адъютант и, подстроившись под шаг, быстро доложил. «У охранника челюсть сломана и голова пробита, а вот барону не повезло. Сломаны ребра обе руки и повреждена шея. Боюсь, он больше служить не сможет. Закончил Сергей, усмехнувшись и уважительно покосившись на Сашку. Второе, что помешать Александру Викторовичу хотел, имеет поврежденное колено и также сломанную челюсть. Закончил он доклад. И то хлеб. Чуть помолчав, вздохнул князь, продолжая двигаться вперед. Но буквально через несколько метров путь им заступили сразу четверо. Потому как напряглась рука старика, Сашка понял, что приключение еще не закончилось. «Не так быстро, князь», — произнёс стоявший первым мужчина с каким-то странным гортаным акцентом, — «ваш так называемый внук нанёс нам серьёзное оскорбление». «Вы уверены, что хотите стреляться с ним?» — моментально взяв себя в руки, спросил старик, гордо выпрямившись. Столпившиеся вокруг разом замолчали. Судя по их реакции, кое-какие сведения о Сашкином прошлом собравшемся были известны. Заступившие им дорогу быстро переглянулись и заводила, мрачно качнув голову, ответил. «Нет, такие оскорбления разрешает только честная сталь». «Думаете, сабли вам повезет больше?» — иронично усмехнулся старик. «Нет, не сабли. Честная сталь настоящего дворянина, шпага», — пафосно возразил неизвестный. «Мы настаиваем на поединке. Здесь и сейчас». Алексей Михайлович бросил быстрый взгляд на парня, и Сашка понял, что ничего еще не закончилось. Осторожно отодвинув деда в сторону, он шагнул вперед и, расправив плечи, негромко ответил. «Я солдат и не владею шпагой». «Кто бы сомневался!» — презрительно усмехнулся мужчина. «Но это не значит, что я откажусь от поединка. Раз уж сабля для вас недостаточно чесна, то пусть будет шпага. Через 10 минут в саду вы и я», — твердо закончил парень, глядя неизвестному в глаза. «Наш вызов происходит от фракции, но защищать ее честь будет сеньор Бачелли». — ответил мужчина, опустив взгляд и слегка отступив назад. — Для человека, которого никто не знает, это честь. Бойца выставили, моментально сообразил Сашка, окидывая быстрым взглядом. — Сажа, ты не можешь! — схватив его за арку, горячо зашептал князь, но парень, сжав его пальцы, еле слышно ответил. — Не суетись, деда, я же говорил, я солдат. Гости, разгоряченные происшествием, дружно потянулись в сад, где вскоре должно было произойти очередное кровавое действие. «Хлеба и зрелище!» — усмехнулся про себя Сашка, глядя на эту толпу. Что в древности, что теперь, что потом. И чем более жестоко зрелище, тем лучше. Шагая следом за князем, парень слушался в свои ощущения и с удивлением понял, что не боится. В его душе было все. Злость, ненависть, презрение, даже веселая бесшабашность. Не было только страха. И именно это больше всего напугало самого Сашку. Таким он себя не помнил. Никогда. Раньше, до начала своих приключений, он был обычным человеком, знал и страх, и боль, и презрение, но вот таким безбашенным он никогда не был. Услышав над ухом чей-то голос, Сашка усилием воли заставил себя сосредоточиться и понял, что лейтенант уже несколько минут пытается ему что-то рассказать. «Простите, Сергей», — извинился он перед офицером, — «я прослушал то, что вы сказали». однако», — растерянно протянул лейтенант, — «хотя я вас понимаю». В общем, этот итальянец, по слухам, принадлежит к ордену езуитов и выполняет для фракции некоторые щекотливые поручения. Надо признать, что фехтовальщик он изрядный. Бритер, одним словом. На его счету уже семь дуэлей, и все закончились в его пользу. Из его противников трое умерли, остальные вынуждены были отойти от дел. «Умеешь ты ободрить?» – фыркнул Сашка, которым вдруг овладела какая-то злая веселость. «Лучше скажи, что в поединке можно делать, а что нельзя». Нельзя бить ногами, наносить удары шпагой в торс ниже пояса и словесно оскорблять противника. «Торс ниже пояса?» – удивлённо переспросил парень. «А что, бывало и такое?» «Всякое бывало», – вздохнул лейтенант, заслужив укоризный взгляд князя. «Саша, на что ты рассчитываешь?» – вдруг спросил старик, поворачиваясь к нему всем телом. «Это бритёр. Его специально отправляют в такие дела. Убивать. Откажись. Я объявлю, что ты не владеешь шпагой и потребую предоставить тебе возможность выставить поединщика. Правилами-то допускается? — Поздно, дед, — вздохнул Сашка. — Слово сказано. — Саша! — голос старика дрогнул, и глаза вдруг странно блеснули. — Не торопись меня хоронить, дед, — улыбнулся Сашка, сам не понимая причины своей уверенности. Они спустились в сад и прошли на поляну, которую хозяин выделил под поединок. Гости уже собрались вокруг и негромко переговаривались, обсуждали будущую дуэль, разглядывая красовавшегося перед ними итальянца. Появление князя с внуком и десятком поддерживающих его дворян было встречено молчанием. Обведя собравшихся долгим взглядом, Сашка мрачно хмыкнул про себя. Большая часть гостей находилась тут только из любопытства. Те самые политические фракции, которые заварили всю эту кашу, представлялись десяткам избранных от каждой. Остальные же были или равнодушны, или просто сочувствующие. Это было видно потому, как гости разделились. От края поляны, где стоял итальянец, отделился импозантный мужчина и, подойдя к князю, коротко поклонился. «Чем могу служить, граф?» спросил Алексей Михайлович, отвесив не менее изысканный поклон. «Я уполномочен объявить условия дуэли, ваше сиятельство. Синьор Бачелли желает драться шпагой с засученными рукавами в одной рубашке. Надеюсь, эти условия не кажутся вам обременительными», уточнил граф, коротко поглядывая на Сашку. «Передайте синьору Бачелли, что я готов драться с ним даже обнаженным по пояс», опередив деда, ответил парень, криво усмехнувшись. Он давно уже заметил, что именно такая усмешка, когда шрам кривится особо сильно, вызывает у людей отры. «Думаю, он с удовольствием принял бы ваши условия, но здесь дамы», — нашелся граф и, еще раз поклонившись, отправился обратно. Граф, вернувшись к своим быстрым, что-то сказал и, перехватив услуги пару шпаг, вышел на поляну и, вскинув клинки над головой, продемонстрировал их собравшимся. Потом он воткнул в землю одну шпагу и, пройдя в сторону Сашки шагов 7, воткнул в землю второй клинок. То, что обе шпаги одинаковы, сомнений не вызывало. Слишком уж все было сделано демонстративно, так что осталось только дождаться сигнала. Скинув фраг, Сашка быстро закатал рукава и, расстегнув ворот рубашки, сделал глубокий вдох. Медленно выпуская воздух сквозь плотно сжатые губы, он нагонял в кровь адреналин. Спустя минуту от такой гимнастики в ушах снова начало стучать, а мышцы налились новой силой. Сам того не замечая, парень тихо зарычал. Стоявший рядом с ним лейтенант растерянно оглянулся на князя и опасливо отодвинулся в сторону. Но Сашка уже ничего не замечал. Сейчас у него был только один враг. Вставший посреди поляны граф скинул над головой белый платок и, посмотрев на обоих поединщиков, резко опустил руку громко с командов. «Сходитесь!» Итальянец сделал пару танцующих шагов и одним жестом, выдернув из земли шпагу, продолжил движение. Шел он легко, мягко, словно кот на прогулке. Сашка, двинувшись вперед одновременно с ним, перехватил рукоять своего оружия обратным хватом и, выдернув клинок, так и зашагал дальше, даже не пытаясь развернуть шпагу. Адреналин в крови обострил все его чувства до невозможности. Парень даже рассмотрел, как в глазах итальянца мелькнуло удивление. Расстояние сократилось до трех шагов, и Бачели, не останавливаясь, сделал красивый выпад, цели концом своей шпаги в грудь парню прямо под левый сосок. Сашка, все еще держа шпагу обратным хватом, начал двигаться вместе с противником. Сделав короткий шаг в сторону, он одновременно отбил клинок противника своей гардой, развернув шпагу концом к противнику и тут же нанес удар ему в живот. Не останавливаясь, он рывком распорол рану и, разворачиваясь на пятки, перехватил оружие. Бачелли, опустив шпагу, начал сгибаться, прижимая левую ладонь к располосованной печени, и в этот момент Сашка, используя скорость своего поворота и замах, нанес еще один удар. По шее. Удар был нанесен передней четвертью клинка. Сашка, используя все возможные силы и скорость замаха, хотел просто перебить итальянцу шею, чтобы лишить противников бритера, но то, что случилось, напугало его самого. Клинок, свистнув в воздухе, с глухим треском врезался в шею и, чуть прогнувшись, двинулся дальше. Тело итальянца вздрогнуло, и что-то с глухим стуком покатилось по аккуратно подстриженной траве. Итальянец покачнулся и медленно завалился на землю, заливая траву кровью. Только теперь Сашка рассмотрел, что именно катилось. Голова противника. Он умудрился отрубить ему голову шпагой, предназначенной для нанесения колотых ран. Моргнув, парень чуть тряхнул головой, словно пытаясь отогнать наваждение, и, очнувшись, сообразил, что так и стоит со шпагой в опущенных руках на полусогнутых ногах. Нанося удар, он вложил в него все, включая вес собственного тела. Зрители ахнули, не веря собственным глазам. Сашка, усилием воли разжав пальцы, выронил шпагу на траву и, медленно выпрямившись, двинулся к замершему словно статуе князю, старчески шаркой ногами. «Господи!» Жарко выдохнул Алексей Михайл, чистого перекрестившись. «Сашенька, да как же это? Шпагой!» «Говорил же, я шпагой не владею, только саблей!» прохрипел Сашка и, жестом подозвав к себе попавшегося на глаза слугу, приказал. «Вина принеси, братица, в горле пересохло». В сей момент сударь робко поклонился слуга и умщался, чтобы вернуться обратно минуты через две с подносом в руках, на котором стоял бокал с вином. Осушив тару в три глотка, парень устало потер ладонью лицо и, посмотрев на князя, вздохнул. «Дед, я ведь предупреждал, что добром это не кончится. Теперь еще и с этим тебе разбираться». «Нашел о чем думать», — растерян отмахнулся старик, поглядывая на тело итальянца. «Этого бритера давно уже черти с вилами в аду ждут. Ты мне скажи, как ты это сделал, шпагой!» Рассердился очень, — выкрутился Сашка, пожимая плечами. «Поехали домой, а? Устал я чего-то». Жалобно добавил он, мечтая убраться отсюда куда подальше. И правда загостились, взяв себя в руки, кивнул князь. Лейтенант подал парню фраг и, встав с другой стороны, отправился с ними к машине. Плюхнувшись на сиденье, парень вдруг почувствовал, как затряслись руки, а спину заломило от прилива адреналина. В глазах слегка потемнело и неожиданно сильно заболела голова. Заболело так, что Сашка, не удержавшись, тихо застонал. «Что с тобой?» Тут же всполошился князь. — Голова болит, — признался парень. — Дед, прикажи скорость прибавить. Мне полежать надо, — попросил он, теряя сознание. Глаза медленно открылись, и Сашка не сразу понял, где находится. Потом, кое-как сфокусировав взгляд на громадном бархатном балдахине, вспомнил, что это его спальня. Точнее, спальня в отведенных ему дедом комнатах. Мысли текли вяло, словно ползли. Не хотелось ни вставать, ни вообще шевелиться. Навалилась какая-то странная опустошенность. «Блин, а чего это мне никто не будет?» — лениво подумал Сашка, скосив глаза на дверь спальни. «Состояние такое, словно я вчера надрался до розовых соплей». «Стоп! А чего вчера был-то? Я же вроде не пил». «Ну точно, почти не пил. Пара бокалов какой-то кислятины, и все. Ой, блин!» — воспоминания навалились так, словно в мозгу плотину прорвало. «Я ж того итальянца как барана зарезал. Ой, мама, чего будет?» Под воспоминаниями Сашка сел в постель и тихо застонал от накатившей головной боли. Сжав ладонями виски, он переждал приступ и, отдышавшись, медленно спустил ноги с кровати. Следующим этапом был сам процесс вставания, но прежде нужно было дождаться, когда перестанет кружиться голова. Приступ закончился так резко, как и начался, а вместе с облегчением в комнату вошёл князь. «Как ты, Сашенька?» — послышался вопрос. В голосе старика было столько участия, что Сашка невольно смутился. Ожидая окончания приступа, он успел подумать, не было ли все случившееся накануне одной большой интригой. И вот теперь, услышав голос старика, понял, что сильно ошибся. Князь действительно беспокоился за него. Взяв себя в руки, Сашка выпрямился и, улыбнувшись, ответил. «Почти нормально, дедушка, не беспокойся. После контузии у меня это иногда бывает». Доктор сказал, со временем пройдет. «Зря ты встал, внучок, тебе полежать еще!» Засуетился князь, подхватывая его под руку, чтобы помочь. «Все нормально, дед, все нормально. Если не торопиться, то все будет нормально», бурчал Сашка, отодвигая старика и упрямо направляясь в туалетную комнату. Умывшись и приведя себя в порядок, он натянул штаны и, вернувшись в спальню, медленно опустился в кресло. Матвей, сопровождавший князя, статую замер в дверях, ожидая приказаний. Улыбнувшись ему одними губами, Сашка неожиданно для себя вдруг понял, что дико голоден, и тихо порадовавшись, что слуга в комнате, попросил. «Матвей Степанович, скажи там, чтоб подали хлеба, сыра, ветчины, пару булочек сладких и кофе побольше». «Есть хочу», — сообщил он, повернувшись к деду. Князь, одобрительно кивнув, жестом отпустил слугу и, усевшись в кресло напротив, участливо спросил. «Саша, ты уверен, что тебе можно кофе пить?» «Вчера нельзя было, а сегодня уже можно», — решительно кивнул парень. «И вот еще что, дед, нам поговорить нужно. Серьезно, обстоятельно. До этого у нас времени не было. События как паровоз с горки неслись. А вот теперь пришло время. Уж больно много вопросов у меня скопилось». «Пожалуй», — помолчав задумчиво кивнул старик. «Поговорить нам и вправду требуется, особенно после всего, что случилось». «Вот и я о том», — кивнул Сашка. «Ты мне только одно сначала скажи», — неожиданно улыбнулся князь. «Ты из чего вчера так взбеленился?» «Увидел, как кто-то иностранец посмел на тебя замахнуться, вот и сорвался», — вздохнул Сашка, смутившись. «Но с чего?» — так и не понял князь. «Он бы все равно не посмел!» «А я это знал», — иронично хмыкнул парень. «Знаешь, дед, я всю жизнь жил по нескольким правилам. Никого не трогай первым, не лезь в чужие дела и за своих рви глотки. Вот и кинулся». «Да уж, кинулся», – растерянно вздохнул князь. «Сержанта морской пехоты, который тебе первым дорог заступил, уделал как семинариста первогодку. А ведь он и в рукопашной, и в абордажной схватке толк знал. Про офицера адмиралтейства и говорить не стану. Одно слово – инвалид. Никто ничего и понять не успел, как ты его по стенке размазал. Но про итальянца того и вообще вспоминать нечего». Одного только никак в толк не возьму. Как ты умудрился ему дуэльной шпагой трехгранного сечения башку снести? Это же невозможно. Я тоже раньше так думал. растерянно усмехнулся Сашка. Но, видать, рассердился сильно. Вот и получилось, что получилось. Вообще-то сабельный прием. Когда с двумя противниками сражаешься, и они на тебя друг за дружкой набегают. Потому и вышло все так. Лихо. Их беседу прервало появление целой процессии слуг с подносами. Быстро сервировав столик, стоявший у кресел Матвей окинул его придирчивым взглядом и, поклонившись жестом, отправил слуг. Потом бросил на князя вопросительный взгляд и, дождавшись утвердительного кивка, принялся разливать кофе по чашкам. Закончив, он бесшумно поставил кофейник на поднос и исчез за дверью. «Так о чем ты хотел спросить?» — напомнил князь, отпив кофе. «Я попробую по порядку, но ты уж прости, если стану с темы на тему прыгать. Вот для начала». Почему император так мало знает о том, что делается в стране? Я имею в виду экономику. Ну, помнишь наш разговор на приеме? — Да, помню, — кивнул старик. — Так ведь его к такому и не готовили, — вздохнул он. — Как это? — не понял Сашка. — Ах да, ты же не знаешь, — вспомнил князь. Наследником престола был его старший брат Александр. Но когда императора не стало, началась череда очень неприятных происшествий. Сначала убили губернатора Петербурга, бомбисты. Такое вроде у нас было, кивая, подумал Сашка. Или это раньше у нас случилось? Блин, спасибо тебе, дядя Сеня, научил дурака книжки читать и хоть какие-то знания передал. Дай тебе бог здоровья. Потом на самого наследника было совершено покушение, но его отбили. А через полгода Александр заразился оспой и еще через три месяца умер. Вот и пришлось Николаю корноваться. Хотя какой из него император? Князь удрученно махнул рукой. Хватки у него нет, характера. — А, Мария Федоровна? — осторожно спросил парень. — Ну, вдовствующая императрица, она-то куда смотрит? Уж у нее хватка должна быть железная. — Это верно, — одобрительно кивнул князь. — Но пока есть прямой наследник, она не может принять власть. — Это, блин, для моих мозгов слишком сложно, — скривился про себя Сашка. — Тогда как получилось, что в империи иностранцы себя чувствуют как в своей колонии? — спросил он, припомнив прошлый вечер. — И даже смеют императорскому советнику угрожать. Пока шли события, про которые я уже упоминал, они осмелели. А когда на трон сел Николай, все так и осталось, потому как он не желает обострять отношения с западными соседями. Вот теперь приходится своими силами порядок наводить. — Дед, а жандармы на меня за ту дуэль дело не заведут? — вдруг спросил Сашка. — Жандармы на нашей стороне, да и не станут они суетиться. То дуэль была, и свидетелей тому множество, — отмахнулся князь. Вот император тот может возмутиться, не любит он таких происшествий, скривился старик. Но пока молчит, похоже, не знает, как на все это реагировать. Слишком уж все странно получилось, и слишком быстро. Зато от всяких владельцев салона в приглашении уже пачками несут. Ты теперь столица знаменитость? Усмехнулся старик, лукаво подмигнув парню. Думаю, иностранцы так просто это дело не оставят, задумчиво протянул Сашка. — Думаешь, покушение устроят? моментально подобрался князь. — Скорее всего, — кивнул парень, — мы с тобой им крепко мешаем, ты своей деятельностью, а я как твое силовое прикрытие. — Как, как? силовое прикрытие? — удивленно переспросил князь. — Ну да, как тот сержант, которого я о столб стукнул, — напомнил Сашка. — Ты и голова, а я кулаки. — Интересное определение, не слыхал, — кивнул князь с интересом, поглядывая на парня. — От меня не такое услышишь, — отмахнулся Сашка, мысленно стукнув себя кулаком по лбу. — Сам понимаешь, мне приходится сразу на двух языках думать. — И верно, забыл, — растерянно кивнул старик. Дверь распахнулась, и в спальню шурша шлейфами и кринолином стремительно вошли все три Сашкины тетки. Для завтрака Сашка надел только штаны, так что сидел перед дедом с голым торсом, и когда вошли женщин, несколько смутился, припомнив, что в этом мире такой неглиже считается мавитоном. «Сиди, не подпрыгивай», — решительно приказала старшая тетка, заметив его попытку подняться. «Да я одеться хотел», — еще больше смутился парень. «Ой, мисс, чего мы там не видели? Взрослые замужние бабы», — фыркнула та, рассматривая его. «Погоди, это ведь свежий шрам». Ее веер обличительно указал на след от сабли Абрека на груди парня. Еще даже выцвести не успел. «Угу, это я на Кавказе получил», — вздохнул Сашка, уминая очередной бутерброд. Раз уж теткам его вид пофигу, то ему тем более, да и жрать хотелось, как не в себя. — А крепко ты повоевал, — не унималась Наталья, — всего разукрасили. — Ой, медь, заполошные, — добродушно рыкнул дед. — Дайте парню поесть спокойно, чего примчались. — Так ведь сказали, что он там едва ли не с целой ротой британской морской пехоты дрался, — сплеснула старшая тетка руками. — Вот и приехали узнать, как оно на самом деле было. Может, помощь какая нужна? — Нормально уже все, — отмахнулся князь. Рассказывайте, что там еще говорят, потребовал он, незаметно подмигнув Сашке. Много чего говорят, но все больше байки, отмахнулась Наталья. Ну и напомнили нам кое о чем серьезном, добавила она, покосившись на Сашку. Это о чем же? насторожился князь. Про уговор с графом Разумовским, который старший, намекнула она с каким-то тайным смыслом. А ведь и правда был уговор, кивнул князь с заметной растерянностью. Это вы про что? осторожно уточнил Сашка, перестав на минуту жевать. — Ты ешь, ешь! — повернулся к нему старик. — Это я потом тебе расскажу. — Саша, так с тобой действительно все в порядке? — повернулась к нему Наталья. — А то я знаю, что тебя в дом на руках внесли. — Был такое, — мрачно вздохнул Сашка. — После контузии мне сильно нервничать нельзя, а тут разом навалилось все. Вот меня и отключило. — Это опасно? Это лечится? — посыпались вопросы, словно горох. — Тихо вы, — снова рыкнул князь, — лечится все, временем и покоем, врач так сказал. Сашка только кивнул в подтверждение, продолжая есть. Тетки переглянулись и, дружно пожав плечами, снова уставились на парня. Сашка даже поежился под этим перекрестным обстрелом зеленых глаз. — Ступайте в столовую, чай пока попейте, нам поговорить надо, — скомандовал князь, и женщина, развернувшись, словно по команде, вышли. — Ловко это у него получается, — одобрительно подумал князь. «Ладно, Саша, отдыхай», — вздохнул князь, поднимаясь. «Пойду. Дело еще столько, что заранее страшно». «Надеюсь, я тебе не сильно все обгадил?» — спросил Сашка, глотнув кофе. «Пока не знаю, но думаю, что мы из этой истории поимеем много выгод», — хитро прищурившись, усмехнулся князь. «Хотя про тебя лично я пока ничего не скажу, но обещаю, что сделаю все, чтобы тебя это не коснулось». Хлопнув его легонько по плечу, князь вышел, а парень, проводив его взглядом, задумался. То, что историю с дуэлью ему не простят, он был уверен, но больше всего его удивило то, как он сорвался. Такого Сашка сам от себя не ожидал. Самым удивительным был результат дуэли. Снести человеку башку дуэльной шпагой. Это даже не анекдот, это из области очевидно невероятное. По всему выходило, что тело его предшественника кто-то чему-то основательно учил. Но кто и чему? Никаких фактов у Сашки по этому поводу не было. Только один странный сон и неожиданное умение владеть холодным оружием и собственным телом. Драться он умел с детства, да и дяди Сене кое обучить успел, но делать это так, как было вчера, ему никогда не доводилось. Два дня Сашка приходил в себя после того памятного вечера, а на третий вдруг проснулся, словно заново родившимся. Не было ни апатии, ни ноющей головной боли, а самое главное, настроение было просто праздничным. Умывшись и почти залпом выхлебав чашку кофе, парень вышел на заднее крыльцо особняка, выводившее в сад. И, сделав несколько глубоких вдохов, удивленно подумал. «Друг, Ситный, а ты случаем не с ума сходишь? То депресняк, то в драку кидаешься, словно пес цепной. А теперь вот восторг щенячий. Крыша едет, дом стоит. Где-то так. А хотя...» И хрен бы с ним, с усмешкой отмахнулся он от собственных мыслей. Вернувшись в дом, парень залез в шкаф и, достав из него баул с оружием, вытянул трофейную саблю. Бросив ножны на кровать, парень снова выскочил на заднее крыльцо и, пробежав подальше от дома, свернул на небольшую ухоженную полянку перед уютной беседкой, заросшей диким виноградом. Бросив клинок на траву, Сашка быстро разогрелся, и, подхватив саблю, принялся повторять упражнение, которое отрабатывал еще на корабле по дороге из Африки. Клинок свистел, пластая в воздух, отбрасывая блики на листву. Сашка метался по поляне, ведя бой с воображаемым противником и совершенно забыв обо всем на свете. Закончив, он замер в странной позе, дыша ровно и глубоко, словно кузнечные мехи воздух качают. Из полутрансового состояния его вывели одиночные хлопки. Выпрямившись, Сашка не спеша оглянулся и, увидев деда, смущенно улыбнулся. Лихо у тебя получается, оценил князь, медленно выходя на полянку. Я и представить не мог, что кто-то может такое делать. На Кавказе могут, усмехнулся Сашка, машинально потеревши рам на груди. А я за тобой пришел, Сашенька, понимающе кивнув, сообщил князь. Такую рань? насторожился парень, случилось, чего деда? Слава богу, нет, отмахнулся старик. «Вечером мы с тобой на прием приглашены, графу Розумовскому». «Шо, опять?» — просипел Сашка голосом мультяшного волка и, сообразив, что в этом мире шутку не оценит, в очередной раз обложил себя матом. «Господь с тобой», — тихо рассмеявшись, махнул дед рукой. «Просто прием. Ну и дел кое-какое там у меня будет». «Темнишь, дед», — вздохнул Сашка, глядя ему в глаза. Ты, ежели чего, лучше сразу предупреждать, чего ждать, а то я опять взбеленюсь, твоих интриг не знаю, тебе потом холку намылит. Саша, укоризненно протянул князь. Ну, прости, дед, развел парень руками, но ведь сам знаешь, что я прав. Да я не про правоту твою, а про выражение, качнул старик головой. Привыкай, дед, вздохнул парень, я ведь не гимназию заканчивал, а церковно-приходскую школу, а потом все университеты в казарме проходил. Я даже писать толком по-русски не умею. «Да», — крякнул старик, — «это надо срочно исправлять». «Не горит», — отмахнулся Сашка. «В любом случае писать мне пока некому, так что просто не обращай внимания на мои выражения. Считай, что это такой французский юмор». «Да уж, юмор», — хмыкнул князь. «Ладно, сейчас и вправду не до того. В общем, я чего тебе искал. К семи вечера будь готов. Одет, умыт, побрит и начищет, словно медяшка на корабле». «Я не понял». Меня сваты, что ли, собрался? моментально подобрался Сашка. Пока нет, но разговор именно о том и пойдет! сознался старик, удивленно посмотрев на него. Дед-то не рано, помолчав, мрачно спросил Сашка. У нас еще дело с дуэлью не разрешилось. Не хотелось бы невинного человека под молотки подставлять. Там не так все просто, кивнув, принялся пояснять старик. Подробности я тебе потом расскажу, но решить этот вопрос нужно сейчас. так затянули. — Вопрос неудавка, не задавит, — хмыкнул парень. — Ладно, не стану спорить. Но я тебе еще раз повторяю. Подумай как следует. Пусть успокоится. Ну, ты же лучше меня все придворные расклады знаешь. Так тогда чего лошадей гнать? — Ты не все знаешь, Саша, — вздохнул князь. — Вечером поговорим. Резко закруглил он разговор и, развернувшись, быстрым шагом направился к дому. — Блин, вот только женить бы мне не хватало, — тихо проворчал Сашка, глядя ему вслед. Нет уж, дед, извини, но об этом говорить пока рано. Вернувшись в дом, он переоделся, умылся и, вернувшись в отведенную ему гостиную, вдруг понял, что не знает, чем заняться. До этого дня у него все время был занят подготовкой к различным приемам и встречам, и вот теперь он оказался предоставленным самому себе на целых полдня. Побродив по комнате, Сашка задумчиво посмотрел на колокольчик, которым вызывали слуг, и, вздохнув, вышел в коридор. Припомнив, что в гараже стоят аж три автомобиля, парень решительно направился туда. Возиться с техникой ему всегда нравилось больше, чем общаться с людьми. В гараже водители, столпившись у одной из машин, что-то бурно обсуждали. Глянув на их перепачканной смазкой физиономии, парень усмехнулся и, заглянув под открытый капот, спросил. «Не едет?» «Когда разгоняешься, едет, а как скорость побольше, так сразу дергаться начинает ваше сиятельство», то доложил, то ли пожаловался один из водителей. Чей аппарат, уточнил Сашка, окидывая водителей внимательным взглядом. Мой осторожно признался говорливый водитель. Дергается на скорости, говоришь? задумчиво повторил Сашка, заглядывая под капот. А смесь, кто регулировал? Так сами. «Подачу тоже сами? Точно так. Понятно, дай отвертку», отвертку, потребовал парень, протянув руку. Подобравшись к карбюратору, он полностью завернул винт холостого хода, после чего вывернув его на три с половиной оборота, скомандовал. «Запускай двигатель». Водитель крутанул кривой стартер, и мотор, чихнув, заработал. Сашка плавно нажал на тягу подачи топлива, и двигатель послушно раскрутился. Водители удивленно переглянулись. Сашка же, вытирая руки, с улыбкой пояснил. «Винт у него слабый. От вибрации сам раскручивается, от этого обороты гуляют. Нужно под него пружинку вставить. Тогда она сам винт удерживать будет». «И что, будет работать?» — удивленно уточнил водитель машины. «А куда он денется?» — рассмеялся парень. — Пружинку подходящую ищи, а пока выгоняй во двор. Прокатимся, попробуем ее на ходу. Водитель послушно выгнал машину из гаража, и Сашка, усевшись рядом с ним, скомандовал. — Давай вокруг квартала. Автомобиль выкатился на набережную, объехав квартал, вкатился обратно во двор особняка. Мотор тянул ровно, без сбоев. Выйдя из машины, Сашка еще раз напомнил водителю про пружину под винт, и уже собрался выяснить у остальных водителей, какие есть проблемы с остальным транспортом, когда подошедший к нему Матвей сообщил, что ему пора приступить к подготовке. Вспомнив про прием, Сашка скривился, но покорно поплелся следом за слугой. К семи вечера парень был полностью экипирован для посещения очередного дворянского гнезда. Окинув свое отражение в зеркале мрачным взглядом, Сашка вздохнул и отправился в покое деда. Увидев его, князь придирчиво осмотрел парня и, одобрительно кивнув, проворчал. «Наш, породу, крепкий, под жар, сразу видно, что боец и не чинуша. Все, поехали», — скомандовал старик, первым устремившись к выходу. Автомобиль привез их на Васильевский остров и, вкатившись во двор шикарного особняка, остановился у крыльца. Быстро осмотревшись, Сашка приметил еще два десятка автомобилей и несколько роскошных карет. Они прошли в дом, и князь, весело поздоровавшись со встречавшим их хозяином, тут же зацепился с ним языком. Сашка, чувствуя себя несколько забытым, принялся оглядываться, когда на широкой лестнице появилась стройная юная девушка и, стремительно спустившись, быстрым шагом подошла к хозяину дома. «Вот ваш сельство, извольте видеть, Оленька моя!» Гордо улыбнувшись, отрекомендовал девушку хозяин. «Красавец выросла!» — улыбнулся князь. «А вот позвольте представить внук мой, Александр. Нашел, сподобил Господь!» вздохнул старик, незаметно выталкивая вперед Сашку. «Знакомьтесь, молодые люди», — улыбнулся граф. «Ольга Владимировна, Александр Викторович», — представил он их друг другу. Весьма рад знакомству, сударыня. Вежливо поклонился Сашка, припомнив, как ему показывал Матвей. «Не могу сказать того же, сударь», — сухо отозвалась девица. Но так сразу удивился парень, не ожидавший такого ответа. «А чему тут удивляться? В зеркало на себя хоть иногда поглядывайте», — фыркнула она и, стремительно развернувшись, куда-то унеслась. «Прошу прощения, господа. Девчонка, что с нее взять?» Да и ветер еще в голове гуляет. Принял себя смущенно оправдываться граф. Пустой, ваше сиятельство», — грустно улыбнулся Сашка. «Я и так знаю, что не записной красавец. Тут ваша дочь права». «Ну что ж мы стоим, господа», — засуетился граф. «Пойдемте в зал. Александр, чувствуйте себя как дома. Напитки, закуска, что пожелаете. Слуги предупреждены. Просто скажите любому, чего желаете, они все сделают. А нам с вами, князь, требуется поговорить». «Это верно». Кивнул старик и, повернувшись к парню, добавил. «Поскучай пока, Сашенька, мы недолго». Сашка, кивнув, прошел зал и, обойдя его по кругу, увидел у стены стайку девиц, верховодила которыми все та же Ольга. Подойдя к ним, Сашка представился, уже хотел было отвесить хозяйке какой-то комплимент, когда девушка, презрительно скривившись, произнесла. «Сударь, мне вас видеть нож острый, сделайте должение, застрелитесь». «Не очень-то по-христиански желать ближнему совершить тяжкий грех». Нашелся Сашка, едва сдерживаясь, чтобы не послать ее куда подальше. «Ты «Да кто ближний, а вы мне скорее дальний, и чем дальше, тем лучше», продолжал язвить девчонка. «Что ж, не смею больше беспокоить», — сухо ответил Сашка и, развернувшись, направился к выходу из зала. Но у самой двери его перехватил какой-то юноша и, чуть запинаясь от волнения, заявил. «Сударь, вы должны немедленно отказаться от всех претензий на руку Ольги Владимировны. В противном случае я буду вынужден вызвать вас». — Не торопитесь умирать, молодой человек, — иронично хмыкнул Сашка. — Господь рассудит, кому умирать и кому жить, — пафосно фыркнул молец. — Дитятка, ты стрелять-то умеешь? — вздохнул про себя Сашка, удивленно разглядывая это недоразумение. — Не сомневайтесь, сударь, я это сделаю, так вы откажетесь или нет? Начну по порядку. Итак, первое, я у вас, сударь, не одаживался и ничего вам не должен. Второе, я не очень понимаю, почему вы говорите о женитьбе, если еще ничего неизвестно. Как неизвестно, не понял юноша. Все было оговорено еще при рождении Ольги Владимировны, а потом вы пропали. И вот теперь вы снова появились, а мы любим друг друга, закончил он дрогнувшим голосом. Вот оно что, растерян протянул Сашка. Да, некрасиво получается. Простите, сударь, но прежде чем дать вам какой-то ответ, я должен сперва поговорить с дедом, с князем Тархановым. О чем? Тут и так все предельно ясно, снова вспыхнул малец. Вам может быть, а вот мне пока еще ничего не ясно, отрезал Сашка. — Погодите, так вы что, ничего не знали об этом? — вдруг сообразил юноша. — Понятия не имел, — развел Сашка руками. — Мне, простите, не до таких мелочей было, так что давайте пока закончим на этом. И мой вам совет, юноша, прежде чем посылать кому-то свой вызов, как следует разузнайте все о человеке, с которым собираетесь драться. В противном случае рискуете умереть раньше, чем успеете ахнуть мама, — жестко закончил Сашка и, развернувшись, легко сбежал по лестнице к выходу. «А я тебе говорю, все будет в порядке. В семья, известная своими традициями, и Ольга послушает отца», — упрямо повторил князь. «Дед, ты правнуков хочешь ли моей смерти?» — устало вздохнув, спросил Сашка. «Типун тебе на язык, ты что несешь?» — возмущенно вскинулся старик. «Тогда отменяй все и будем жить, как жили. Ты пойми, она еще, не видя меня, уже возненавидела. Я не хочу жить и каждого куска хлеба бояться». Вдруг отравит, или в постель в кольчуге ложится, чтобы нож в спину не выгнала. «Нет, дед, мне таких радостей не надо», — отрезал Сашка, складывая руки на груди. «А тот мальчишка чего от тебя хотел?» — неожиданно спросил старик. Говорил, что жених ее, грозился на дуэль вызвать. Пожал парень плечами. «Господи, это этот туда же!» — растерянно охнул Алексей Михайлович. «И чего соплякам спокойно не живется?» «Кровь играет. Любовь?» — иронично усмехнулся Сашка, успев проглотить слово «гормоны» раньше, чем произнес его. «Любовь», — кмыкнул князь. «Сам молодым был, но голову терять не надо. Ладно», — вздохнул он, — «будь по-твоему. Поговорю я с графом. Признаться мне, Ольгина реакция на тебя тоже не понравилась», — нехотя признался он. «Вот-вот. Вообще, дед, давай договоримся. Прежде чем ты кому-то слово дашь, сначала избранницу мне покажи, точнее, меня ей». «Поверь, первая реакция тебе многое скажет», — грустно улыбнулся Сашка. «И еще. Мой тебе совет, если выслушаешь. Ищи невесту в семье родовитой, но сильно обедневшей. У таких и гонору меньше, и за любой шанс выкрутиться, хвататься станут. В общем, ты понял. Да чего тебя учить, сам все знаешь». Махнул парень рукой и, поднявшись, направился к выходу из кабинета, где они вот уже два часа спорили. «Саша», — окликнул его старик у самой двери. «Ты прости меня, старого», — тихо попросил он. Забыл, что ты давно уже привык все сам за себя решать. Бог простит, дед, — улыбнулся парень. И ты меня прости, что голос на тебя повысил. На прием к Головиным поедем? Тут же спросил князь, воспользовавшись тем, что парень расслабился. Опять? — скривился Сашка так, что старик, не удержавшись, рассмеялся. Ну надо, Сашенька, — вздохнул старик. Надо. Когда? — обреченно уточнил парень. — Пятницу. Восемь вечера ждут. «А там что будет? Надеюсь, больше никаких женить? «Нет, и вправду хватит», — открестился князь. «Просто светский прием». «Уговорил?» «Поеду», — вздохнул Сашка. Ну, учти, дед, больше ни от кого оскорблений терпеть не стану. И плевать, мужик это будет или баба. Врежу так, что замучаются зубы по полу собирать». «Господь с тобой, Сашенька», — растерянно перекрестился старик. «Не что можно, так-то». «Надоело, деда, я не обезьяна церковая. не нравлюсь и плевать, не навязываюсь», зло выдохнул парень и, оборвав самого себя, вышел. «Слово тебе даю, Саша, ежели еще кто посмеет тебя задеть, тому я лично башку отверну». След ему выдохнул старик. Свободные два дня Сашка провел в гараже. Быстро найдя общий язык с водителями и механиками, он принялся доводить до ума все имеющиеся в наличии автомобили. Стараниями этой команды очень скоро даже князь заметил, что машины стали реже ломаться, а двигаться начали гораздо резвее. Алексей Михайлович, заинтересовавшись этим фактом, принялся расспрашивать водителей, и узнав, что инициатором этой истории был именно Сашка, крепко задумался. На третий день после полдника Матвей едва не за шкирку волок Сашку из гаража в дом и принялся обрежать. Едва надев уже почти привычный фраг, парень недовольно передернул плечами и, скривившись, вздохнул. И какой осел такую одежду неудобную придумал? Не подраться, ни бабу зажать. Ну, бабу и сюда вечером организовать можно, доверительно улыбнулся слуга. А дед удивленно оглянулся на него Сашка. А что, дед, у его сиятельства свои комнаты в другом крыле. Сюда он и не заходит, да и поймет он, так что, ежели пожелаете. Проститутки с сомнением протянул парень, припомнив, что венерологические заболевания в эти времена процветали во всех слоях общества. — За здоровье не беспокойтесь, — заверил его Матвей, словно мысль прочтя. — Хоть и гулящие, но себя блюдут. У доктора бывают регулярно, точно знаю. — Только не говори мне, что ты их и к деду приводил, — проворчал Сашка с интересом, отслеживая реакцию слуги. В ответ тот только едва заметно улыбнулся и слегка пожал плечами. — Однако, дедушка кто меня еще хоть куда, — тихо рассмеялся Сашка. — Ну да и ладно, по мне так лишь бы на здоровье. — Ладно, подумаю, — закруглил он разговор. К указанному времени они подъехали к дому на Петроградской стороне, и именно под таким названием Сашка помнил по карте эти места, и, пройдя на третий этаж, оказались в роскошном зале. Прибывшие раньше уже вовсю веселились. Слышен был женский смех, мужские голоса и легкая музыка. Граф Головин, увидев гостей, тут же устремился им навстречу, по пути прихватив с собой какую-то женщину. «Блин, вот только этого не хватало, тут мне фамилия знакомой показалась». Мысленно скривился Сашка, едва разглядев спутницу хозяина дома. Это была та самая девушка, которую он сумел отбить у горцев. Поздоровавшись, граф тут же повернулся к Сашке и, слегка выдвинув девушку вперед, спросил. «Думаю, знакомить вас не нужно». «Вы совершенно правы, граф. Мы действительно знакомы», — поклонился Сашка. «Такую девушку трудно забыть». «Какое обстоятельство, при которых мы познакомились?» — улыбнулась она. «Ну, в тех местах это, можно сказать, обычное дело», — пожал Сашка плечами. «И тем не менее, Александр Викторович, я считаю своим долгом выразить вам свою глубочайшую благодарность за спасение моей дочери», — церемонно поклонился граф. «Не стоит ваше сиятельство», — нашелся парень. «Я сделал только то, что обязан был сделать любой мужчина и солдат». «Приятно знать, что молодежь способна на настоящие поступки», — улыбнулся граф князю. Они двинулись медленным шагом по периметру зала, давая вновь прибывшему увидеть и поздороваться с остальными гостями. Когда вдруг к Сашке и шедшей рядом с ним девушке подскочила служанка, по виду что-то вроде наперстницы, и принялась что-то быстро шептать ей на ухо. «Ты уверена?» — удивилась юная графиня, бросив на парня быстрый взгляд. «Интересно. А я и не знала, что вы, Александр, спаситель всех попавших в беду девушек!» — улыбнулась она, поворачиваясь к нему всем телом. «О чем это ты?» — насторожился граф, услышавший ее слова. Только тут Сашка вдруг понял, что подскочившая к графине девчонка ему знакома, та самая болтушка из поезда, которую пытались убить грабители. «А ведь у нее фамилия Головкина, у князя Головина и обе Анастасии. Блин, похоже, граф по молодости крепко нашалил и теперь грехи замаливает», подумал Сашка, отмечая про себя, что обе девушки похожи. Граф, заметив его взгляд, заметно смутился, но, взяв себя в руки, осторожно спросил, «Дамы, о чем идет речь?» «Александр Викторович умудрился спасти от позора не только меня, но и нашу Настеньку», лукаво улыбнулся молодая графиня. «Так та история в поезде», растерянно уточнил граф, и девушки дружно кивнули. «Вот уж не думал, что такое возможно», покачал граф головой. «Поверьте, сударь, я удивлен не меньше вашего», вздохнул Сашка про себя взвыв. «Блин, они же меня до смерти заговорят, вот влип». Не сговариваясь, девушки подхватили его под руки, Продолжили движение вдоль зала, попутно треща обо всем на свете. Уже через минуту Сашка понял, что смерть его будет мучительной и долгой. Даже голова болеть начала. Извинившись, он попросил девушку показать, где можно подышать воздухом в тишине. Они обе знали про его контузию, поэтому сразу повели парня куда-то в боковой коридор. Вся троица спустилась вниз и, пройдя задним крыльцом, вышла в небольшой садик, где развлекались несколько молодых офицеров, уже явно крепко поддавших. Развлечение у них было, само собой, самое мужское. Господа офицеры изволили стрелять. Мишенями им служили различные предметы, от стаканов до незрелых яблок, которые они подбирали тут же. Увидев девушек, молодые офицеры тут же распустили хвосты. Приосанившись и подкручивая усы, они принялись красоваться, подзадоривая друг друга на очередное безобразие. Глядя на них, Сашка вдруг почувствовал себя старым. Все эти брачные игры бабуинов ему были просто смешны. Больше всех старался молодой Улан. Судя по некоторым высказываниям, поляк. То и дело, подкручивая усы и бросая на девушек быстрые взгляды, он регулярно подбивал остальных на рисковые эскапады. Наконец, заметив, что девушки больше интересуются парнем, с которым пришли, он презрительно усмехнулся и громогласно заявил. «Господа, это все скучно. Я предлагаю пари». «Уточните, о чем речь, поручик», — тут же потребовали остальные. «Васька, Васька, мерзавец, сюда поди». — рявкнул поручик, повернувшись к дальним кустам. Из них вылез мальчишка лет 10 и, понурив голову, поплелся к звавшему его офицеру. «Бери яблоки и становись к поленнице!» — скомандовал поручик. Мальчик покорно подобрал три плода и поплелся в указанную сторону. «Одно на голову, а два в руки!» — продолжал командуть офицер. «Господа, тому, кто собьет все три яблока, я плачу 10 рублей!» «Сударь!» — повернулся он к Сашке. «Не желаете поучаствовать? Или 10 рублей для вас слишком большой заклад?» В голос его прозвучало неприкрытое презрение. «Десятка?» – удивленно переспросил Сашка, не сводивший взгляды с мальчишки, в глазах которого застыли тоска и обреченность. Но больше всего парня зацепил тот факт, что паренька явно недавно били. Губа распухла, на шее царапина, а за ухом запеклась полоска крови. Жав зубы, Сашка усилием воли унял клокотавшую в груди ярость и, окинув поручика мрачным взглядом, ответил. — Это вы называете пари? Это насмешка над этим словом. Легко рисковать чужой жизнью. — Что вы хотите этим сказать? — насторожился поручик. — Я заплачу сотню, если вы собьете яблоко с руки мальчишки, а потом встаньте у поленица вместо него. Своё яблоко я собью с вашей руки. Согласны? — Но я не имею таких денег при себе, — растерялся поручик. «Что ж, если я собью с вас все три яблока, заберу у вас мальчишку», равнодушно пожал плечами Сашка. «Я сбиваю одно яблоко, а вы все три», растерянно уточнил офицер. «Именно. И заклад 100 сто рублей против моего слуги», не унимался поручик. «Точно так», снова кивнул Сашка. «А вы не слишком самоуверены?» вдруг возмутился поляк. «За свои слова я всегда готов ответить», усмехнулся Сашка так, что поручик невольно вздрогнул.